МОЛИТВА К станции Варшавской железной дороги Царское Село подкатило двое саней. Из одних вышло двое молодых людей, в одном из которых можно без труда узнать француза, а из других выскочил Рубцов и тотчас же подал руку молодой красивой женщине, плотно завернутой в теплую ротонду. Ну вот, Оленька, мы и доехали», — заговорил Рубцов, высаживая свою спутницу. «Вот так, лошади, тридцать верст, в два часа». «Мы не опоздали?» – спросила Ольга Дмитриевна. «Еще бы минуточку и аминь», – сказал француз. «Поезд проходит через десять минут. Вот и хорошо, что я торопил отца Алексея. А то ждать бы вам следующего поезда в восемь часов. Хороша свадебная ночь!» Француз захохотал своим звучным, деланным смехом. Ольгу Дмитриевну немного покоробило от этого хохота. «А вот и билеты, купе первого класса до Вильный, дальше не дают. Спасибо вам, господа». «Скорее, Ольга, поезд подходит!» Рубцов подал обоим молодым людям руку и вывел Ольгу на платформу перед станцией. Медленно изгибаясь, словно громадная змея, полз длинный товарно-пассажирский поезд. Далеко разносилось пыхтение и фырканье паров. Столб искр летел ярким фейерверком из широкой черной трубы. Огромные фонари, словно глаза громадного чудовища, не моргая, глядели вперед. Наконец поезд с грохотом подкатил к платформе. «Станция «Царское село!» — закричал кондуктор. «Поезд стоит десять минут!» «Нет ли отделения первого класса?» — спросил Рубцов и добавил. «Три рубля на чай». «Пожалуйте, весь вагон пустой!» С предупредительной улыбкой отвечал кондуктор и, введя путников в коридор, отворил одну из дверей. «Пожалуйте, вам здесь будет спокойно!» Ольга вошла первая. Рубцов сказал что-то тихо сопровождавшему его молодым людям, и они тотчас же удалились из вагона. «Помни, чуть что телеграмму в Вильну!» – шепнул вслед французу атаман. Оба молодых человека соскочили на платформу, и поезд тихо тронулся вперед. Рубцов махнул им рукой в знак прощания и пошел к заветной двери-купе, за которой была его дорогая Ольга. Из-за обладания которой он вызвал на бой весь свет – и только несколько часов тому назад обогрил свои руки кровью лучшего и вернейшего друга. Теперь она была его. Не дальше как два часа тому назад сельский священник повенчал их самым законнейшим образом, конечно, за крупный куш. Бумаги их были в порядке, свидетели с ними, следовательно, в ответе быть не приходилось. По книгам теперь было отмечено, что повенчан дворянин Василий Голубцов на дворянке девицы Ольги Дмитриевне Крапивенцевой. На что венчание было совершено не в урочное время, то есть после полуночи, то кто же бы мог это доказать? Диакон, дьячок и даже церковный сторож получили такие куши, что им доносить в консисторию было бы глупо, а других свидетелей не было. Рубцов смелой рукой взялся за ручку дверцы, но она была закрыта изнутри. Он постучался. Несколько секунд никто не отзывался. Наконец задвижка щелкнула, и Ольга отворила дверь. Лицо молодой девушки было, хотя весело, но все в слезах. В уголке, пришпиленной к высокой бархатной спинке вагонного дивана, висел небольшой образок на золотой цепочке и маленький крестик. «Ты плакала, Оля! Дорогая Оля!» – с испугом спросил молодой, замечая слезы на чудных глазах жены. «Я молилась, Вася, я молилась, чтобы Бог послал нам счастье, долгого, мирного, спокойного счастья!» «Вася, дорогой мой, родной мой, встань здесь, рядом со мной, помолись! Это образок моей матери, я никогда не снимала его. Он сохранит и защитит нас, Вася, милый, дорогой мой!» «Я не умею молиться, Ольга, я не умею!» Чуть проговорил Рубцов. Чувствуя, что его душит и давит какое-то неизъяснимое волнение. Он чувствовал, что руки и ноги его отказываются служить. Ему чудилось, что рядом с ним не она, его жена, его Ольга, но какая-то другая, неземная женщина. Что она стоит вся в слезах, в каком-то сиянии. Он с ужасом взглянул на свои руки, и ему при бледном свете вагонного фонаря показалось, что они замараны в крови, в крови только что убитого друга. Он вздрогнул всем телом и, шатаясь, вышел в коридор. «Вася, куда же ты? Умоляю тебя, заклинаю тебя. Если ты хоть сколько-нибудь меня любишь, если я хоть немного тебе, дорогая, иди сюда. Иди, да я перекрещу тебя, как бывало меня крестила на ночь мать. Иди же сюда!» Но он уже не слыхал ее отчаянного призыва. Он, как дикий зверь в клетке, быстро шагал вдоль коридора вагона. В голове у него пылало. Глаза налились кровью, а между тем он чувствовал, что руки и ноги его коченеют. Несколько раз он пытался остановиться и, бросившись в купе своей жены, стиснуть, смять ее в своих диких безумных объятиях. Но всякий раз какая-то невидимая, непреодолимая сила отбрасывала его от двери. — Убийца, разбойник и ангел! — Ангел! — шептал он мысленно. И эта мысль заглушала все другие, как заглушает удар грома и вой ветра и шум дождя. «Разбойник и ангел!» — гремело в его ушах на все лады, доводило его до иступления. Он сделал последнюю попытку ворваться в двери купе и уже отворил дверь, но при виде Ольги Дмитриевны, жарко на коленях молящейся и за себя, и за него, у него не хватило решимости идти далее. Одним движением сорвал он с себя дорожную сумку, и бросил ее на один из диванов. Ольга, дорогая святая Ольга, чуть прохрипел он в страшном нервном волнении. Да ты права, я страшный, нераскаянный грешник, молись, молись за меня! И прежде чем могла молодая женщина подняться с колен, он захлопнул дверь и быстро побежал по коридору. Он уже не останавливался больше и дойдя до наружных дверей вагона, Машинально распахнул их, выбежал на платформу и, ни секунды не останавливаясь, бросился между буферами прямо под колеса набегавшего вагона. Томимая страшным предчувствием, Ольга бросилась в коридор вслед за мужем, но было уже поздно. Она в ужасе видела, как он кинулся под поезд. Как громом пораженная упала она без чувств и без движения почти в дверях вагона. На нее наткнулся контролирующий билеты кондуктор и поднял тревогу. Случайно бывший в поезде доктор подал ей первую помощь и констатировал, что у нее нервная горячка. Почти месяц несчастная молодая женщина была между жизнью и смертью и почти без сознания. Нерадостно было ее возвращение к жизни. Весь капитал, оставленный ей перед смертью мужем, она использовала на дела благотворения и сама, поступив в сестры Красного Креста, Является ангелом-утешителем всех страждущих и увечных. Долго-долго делала она попытки отыскать тело мужа, чтобы поставить часовню на месте его гибели. Но все поиски были тщетны. Тело Рубцова найдено не было. Никто, даже кондукторы и те не знали о страшной драме, разыгравшейся в вагоне первого класса.